Глава пятая. «Все на борьбу с утеплением». Пиар-проект «Глобальное потепление». Кошмар. Кошмар раскручивался по тем же схемам, что и прочие алармистские проекты. «Проблема 2000», «Озоновый слой губит фреоны», «Сенсационное выступление прессы со ссылками на ученых», обеспокоенность общественности, выделение денег, оправдание освоенных средств новыми громкими заявлениями, паника, принятие международных решений, новые деньги. Твердо заучив по газетам, что парниковые газы способствуют потеплению, политики ряда стран придумали простой рецепт борьбы с потеплением. Нужно меньше парниковых газов выделять в атмосферу. А кто у нас газы выделяет? Промышленность, энергетика, Тут же сочинили международное соглашение, по которому развитые страны добровольно соглашались ограничить выброс парниковых газов, прежде всего СО2, то есть удушать собственную промышленность и энергетику. В декабре 1997 года в японском городе Киото на волне страхов этот документ был рядом стран подписан. Среди этих интеллигентных подписантов социал-демократического разлива сидел и один бурый медведь – Россия. Как вы помните, Россия тогда находилась в том угрюмом положении, похожем на похмельное, когда она подмахивала любые подобные документы, не задумываясь, только за то, что ее в таком состоянии посадили за стол с приличными людьми. Фреоновое соглашение когда-то подписало, не задумываясь о своей химической промышленности. Теперь вот подмахнуло удушение не только химической, но и всей промышленности, а до кучи еще и энергетики. Россия В лице Путина некогда взяла и ратифицировала подписанный в похмельном состоянии киотский протокол, несмотря на то, что экс-советник президента Илларионов предупреждал президента об опасности этого шага. А затем в 2019 году ратифицировала Парижское соглашение по климату, которое является продолжением киотского безумства. Зелено-либерал-политкорректная европейская общественность оказалась настолько запугана кликушеством подогретых на общественные же деньги ученых, что теперь всякая погодная лыка приплетает в климатическую строку. Любое крупное наводнение, лавину, жару в Европе, обильный снегопад, лишний тайфун — все списывают на глобальное потепление. Хотя в подавляющем большинстве случаев Дело не в следствии глобального потепления, а в обычной погодной флуктуации. Дерьмо случается, как сказал один из голливудских героев. Подобные погодные, не климатические, аномалии известны, они зафиксированы в длинных климатических рядах. Длинные климатические ряды — это те, что превосходят период современных инструментальных наблюдений. Вообще, метеорологических станций, имеющих двухсотлетний летний и более ряд наблюдений, всего 40 штук на всей планете. Так что инструментальная метеорология практически ничего не знает о событиях, происходивших на большей части Земли даже сотню лет назад. Поэтому выражения телевизионных метеорологов «небывалое наводнение», «небывалая засуха», «небывалый снегопад» просто неверны. Все это было и было в гораздо больших масштабах. Нужно просто обращаться за справками не к метеорологам, а к палеоклиматологам. На самом деле, погодные катаклизмы — такая же норма, как и обычные условия, просто экстремумы бывают реже. Подсчитано, что общий годовой ущерб от всех природных катастроф, куда входят землетрясения, наводнения, ураганы, извержения, в 2020 году составил 268 миллиардов долларов 0,32% мирового ВНП. А рекорд был в 2011 году 537 миллиардов, или 0,73% мирового ВНП. То есть рост ущерба мы не наблюдаем, а наблюдается рост сообщений о катаклизмах в СМИ. Но возрастает число сообщений не потому, что увеличивается число катастроф, А из-за того, что растет численность населения, становится больше строений, дорог, линий электропередач. Ну и наверняка интерес подстегивает паника, связанная с глобальным потеплением. Если на какое-то явление, например, на сезонный грипп, обращать особое внимание и каждый день писать о жертвах гриппа и коллапсе медицинской системы, у людей сложится впечатление, что на человечество напала ужасная чума и других дел, кроме борьбы с ней, у него больше нету. Любопытно, что главным закоперщиком в борьбе против глобального потепления является Германия. На первый взгляд, это странно, ведь Германия — мощная индустриальная страна. Металлургия, рурский бассейн, развитая промышленность. С другой стороны, ничего странного в этом нет. Немцы — педантичный народ, помешанный на чистоте, а Германия всегда страдала от промышленных загрязнений, причем не только своих. Дело в том, что в Европе Преимущественное направление ветров — западное. Все, что выбрасывается промышленностью в Англии и Франции, выпадает в Германии и почти никогда наоборот. Поэтому именно в Германии были большие проблемы с кислотными дождями, выбросами серы. Соответственно, нечего удивляться, что именно Германия — вырастило целое поколение экологических борцов, которые, конечно, не могли пропустить такую новомодную новинку, как глобальное потепление и борьба против выбросов парниковых газов. В конце 1980-х годов в Германии нашлась пара десятков недостаточно хорошо образованных ученых, которые вошли в созданную германским Буддестагом комиссию и легко убедили совсем необразованных депутатов, что человечество ждет глобальная экологическая катастрофа, если не принять немедленных мер по снижению парниковых выбросов. Немцы даже взяли на себя повышенные обязательства на 5% снизить эмиссию. Германии, правда, легко было выполнить эти обязательства. После присоединения ГДР западные немцы закрыли в Восточной Германии массу нерентабельных предприятий. А промышленность ГДР работала в основном на бурых углях, которые дают много выбросов. Однако справедливость требует отметить, что Германия сдалась сумасшедшим не сразу. Там было дело поднимало голову оппозиция киотским решениям в лице промышленников, среди которых первую скрипку играл Германский союз производителей угля. Производители и потребители угля вовсе не в восторге, что нужно снижать выбросы, потому что у угля наивысший коэффициент эмиссии углерода в атмосферу, при его сжигании выделяется почти вдвое больше СО2, чем при сжигании такого же количества газа, например. Поэтому угольное лобби финансово поддерживало те климатические исследования, которые подтверждают, что выбросы парниковых газов снижать не нужно. Правда, сейчас угольщиков задавили, и шахты в Европе закрываются. Ученые, что проститутки. За что им заплатишь, то они тебе и скажут. Если ученый работает для угольного лобби, он будет доказывать, что выбросы сокращать не нужно. Если же ученый работает для атомного лобби, он будет доказывать, что выбросы сокращать нужно, потому что АЭС никаких выбросов практически не дают и рады завалить конкурентов в лице теплоэлектростанций. Поэтому работать ученому надо так, как трудится Клименко в своей лаборатории, для интереса. Есть страшное подозрения, что в России ратификация Киотского протокола весьма поспособствовала любовь соотечественников к халяве. Дело в том, что по протоколу каждой стране положены свои квоты выброса парниковых газов. Страны, которые недоиспользуют своих квот на выбросы, теоретически могут эти недовыбросы продавать странам с развитой экономикой, то есть тем, кто работает и перевыбрасывает. Парадокс. Тот, кто не работает, может получать деньги с того, кто работает. Это же вековая мечта русского Емели — ни черта не делать, лежать на печи и чтоб тебе за это платили. Понятно, что ничего из этого не вышло, даже если подобный план и был у кого-то в голове. Действительно, когда-то у нас были недовыбросы. Потому что при распределении квот за точку отсчета был принят 1990 год, год относительного благополучия нашей экономики и энергетики, когда страна находилась практически на пике выбросов, поскольку выпускала очень много танков, шагающих экскаваторов и чугунных чушек на душу населения. Потом, как известно, производство упало. И за счет этого мы какое-то время могли, сидя на первой партии гордиться своими примерными оценками за экологическое поведение. Мы были чемпионами по сокращению, почти уже не дышали. А затем производство постепенно начало восстанавливаться, и мы постепенно переселились с первой парты на Камчатку. В то время как все остальные ученики выбросы сокращают, мы их наращиваем, и у нас нет никаких планов по сокращению. Поэтому теперь наша главная задача — доказать, что иначе мы не можем. Как Россия пытается это сделать, мы увидим в дальнейшем, а пока скажем, что изрядная доля правды в этом утверждении есть. Мы ведь действительно самая холодная страна мира. И потому из за одного миллиарда тонн условного топлива Затрачиваемой страной энергии примерно 320 миллионов тонн условного топлива тратим на отопление. Это много. Это 32% всей потребляемой энергии, в то время как в среднем мир тратит на отопление лишь четверть затрачиваемой энергии, 25%. Любопытно также, что Россия, имея менее 2% населения планеты, тратит на отопление более 6% от всего мирового топлива, идущего на чистый обогрев. А в целом на обогрев земляне тратят 5,5 миллиардов тонн условного топлива в год. Еще любопытнее вообще посмотреть на те страны, в которых люди вынуждены отапливаться. Как вы думаете, где пройдет на карте линия отсечки, выше которой люди тратят на отопление больше, чем на кондиционирование? Как ни удивительно, пройдет она по 30 градусам северной широты. Иными словами, в Афганистане, Ливане, Сирии, в Северной Индии, а также в Иране, где зимой растут арбузы, на отопление тратится больше энергии, чем на кондиционирование. И только всякие Кувейты и Эмираты тратят на кондиционеры больше, чем на отопление. Ну и раз уж мы заговорили об отоплении, еще одна цифра, которая полновесной гирькой ляжет на чашу весов в пользу глобального потепления для России. Каждый градус зимнего потепления — Экономит для нашей страны 1 триллион рублей на топливе для обогрева. Теплая зима — это плюс триллион рублей в казну. Наши тающие на глазах запасы природного газа частично будут скомпенсированы потеплением. Помните, у нас все ругали безумные траты на Сочинскую Олимпиаду 2014 -го? При этом зима 2013-2014 года была очень теплой. И вы знаете, сколько топлива сэкономила из-за этого Россия. Примерно 120 миллионов тонн, что в переводе на газ эквивалентно 80 миллиардам кубометров газа, почти половине нашего годового экспорта. В деньгах это три сочинские олимпиады. Повторю вопрос. Вы еще хотите бороться против глобального потепления? Вопрос был риторическим. Мы уже убедились, что глобальное потепление ничего кроме пользы России не приносит. О Санкт-Петербурге, который утонет, поговорим отдельно позже, чтобы сейчас не огорчаться из-за ерунды. То есть ратификация парижских соглашений вредна в первую очередь для нашей страны и бесполезна для мира. Когда-то такие быстро развивающиеся страны, как Индия и Китай, отказались подписать киотский протокол о снижении выбросов. Они рассуждали вполне здраво. Западные страны — выбрасывали столько парниковых газов, что теперь даже климат на планете, говорят, меняется. Но именно на этом они и стали развитыми странами. Тогда дайте же теперь и нам стать развитыми. Вот когда мы станем развитыми, и как вы, тогда и будем вместе сокращать выбросы. А то вы испортили климат и атмосферу, а теперь хотите, чтобы мы сокращали выбросы. Идите в жопу. Посыл логичный, согласитесь. Был. А сейчас… И Индия, и Китай подписали так называемые «Парижские соглашения», которые пришли на смену киотскому протоколу, выкрутили ребятам руки. Почему я назвал усилия всего мира по борьбе с теплом и высокими урожаями бесполезным? Потому что в их основе лежат ошибочные научные прогнозы. Не потенциально ошибочные, как вы, быть может, подумали, а уже доказавшие свою ошибочность. В основе панических киотских решений некогда лежала версия катастрофического повышения среднегодовой температуры планеты на 5-7 градусов. Что такое 5-7 градусов? Для сравнения, повышение температуры от низшей точки малого ледникового периода, конец XIX века, до самой теплой декады последнего тысячелетия, 1990-е годы, составило всего 0,7 градуса. Представить себе повышение температуры в 10 раз больше можно только в горячечном бреду. Впрочем, это эмоции. А факты таковы. В соответствии с расчетами модельеров от начала индустриальной эпохи до начала 21 века земной шар должен был нагреться на 3,3 градуса Цельсия. А он за это время нагрелся всего на 0,6 градусов Цельсия. Ошиблись почти в 5 раз. И никто пулю в лоб не пустил. Напротив, продолжают есть бутерброды с семгой и пугать налогоплательщиков за их же деньги. Сейчас задачей максимум Парижского соглашения по климату является сдерживание повышения средней глобальной температуры на отметке в 1,5 градуса от условной доиндустриальной нормы, а программой минимум не допустить превышения в 2 градуса. Но плюс 1,5 градуса мы получим при любых раскладах, как теперь не старайся душить промышленность, а «двоечку» нам не дадут превысить те вновь открывшиеся обстоятельства, о которых пойдет речь в конце книги. Они не слишком веселые. А вообще, эти самые парниковые газы как-то влияют на глобальное потепление? Может спросить в конец замороченный читатель. Потому как я читал где-то, что не влияют. Действительно, есть версия, что не влияют. Если посмотреть на графики глобальных потеплений за последние несколько сотен тысяч лет — и наложить их на графики содержания СО2 в атмосфере, можно увидеть, что они прекрасно коррелируют. Тщательное изучение вопроса показывает, содержание углекислого газа в атмосфере повышается после того, как начинает расти глобальная температура. То есть повышение содержания СО2 является не причиной, а следствием глобального потепления. Откуда он берется? А из океанов. Известно же, что растворимость газов в воде снижается при повышении температуры. Точно так же газят и океаны при глобальном потеплении. Соответственно, в атмосфере повышается содержание СО2. Однако не все так просто. Повышенное содержание парниковых газов может быть не только следствием, но и причиной повышения температуры, потому что парникового эффекта пока еще никто не отменял. А за последние 200 лет состав земной атмосферы изменился весьма существенно. В конце 18 века, в самом начале индустриальной революции, содержание углекислого газа в атмосфере составило 280 объемных частей на миллион, а сейчас оно составляет 380. Рост на 35%. Еще значительнее изменилось содержание метана, оно выросло втрое, то есть на 200%. А одна молекула метана вызывает парниковый эффект в 20 раз больше, чем одна молекула углекислого газа. Подобного содержания углекислого газа атмосфера не знала уже несколько миллионов лет. Такие концентрации co 2 отмечались в мезозое, когда планета буквально кишела жизнью. Собственно говоря, сжигая угли нефть, человек возвращает в атмосферу накопленный в ископаемой растительности углерод. И вот вам результат. Среднегодовая температура в Москве в 1901-1930 годах была плюс 3,8 градусов Цельсия, а в период 1971-2000 годов она составила уже плюс 5,3 градуса Цельсия. Почувствуйте разницу. Напомним факт, который уже один раз приводили. При Николае I в России началось издание журнала Министерства внутренних дел Из него можно узнать, что в начале 20 века в Москве в июне валил снег, и это не было каким-то исключительным случаем. Июньский снег выпадал даже в Киевской губернии. Холодная зима, больше снега на дорогах. Одна только Москва тратит на уборку снега до 3 миллиардов рублей. А по стране сколько? Бог весть, нет таких данных. Зато есть данные по Северной Канаде. Там на уборку снега тратится до 8 миллиардов долларов ежегодно. Но главное, конечно, не снег. Главное – сам холод. Про экономию топлива на отопление мы уже говорили выше, радуя соотечественников триллионными суммами экономии. Но ведь это еще не все. Потребление топлива закладывается в производство любой продукции. Например, того же металла – которые не зря называют хлебом промышленности. И этого металла в холодном климате требуется больше, чем в теплом, потому что сталь имеет свойство охрупчиваться на морозе, значит, нужно утолщать конструкции, тратить больше металла и топлива на его производство. Это во-первых. А во-вторых, на металлургических заводах России чуть ли не 10% энергии расходуется на отогрев вагонов с углем, смершимся при транспортировке. Вы представляете, что такое вагон с углем — которые протащили через полстраны. Монолит. Его отогревают горячим паром. Для этого нужно вскипятить тонны и тонны воды, которая весьма теплоемкая. В общем, куда ни кень, всюду полная задница. Морозы не нужны. Помните, я писал, что для повышения уровня жизни россиян до уровня развитых стран нужно вдвое увеличить душевое энергопотребление, и это равносильно открытию второго, такого же нефтегазового бассейна, как Западносибирский. Но у нас же нет второй Сибири. Теперь есть. И все это богатство нам валится просто с неба в виде халявного потепления. А мы подписываем решение о борьбе с парниковыми газами — чтобы вместе со всем цивилизованным миром отважно бороться с повышением уровня жизни россиян. Ах, господа и дамы, давайте дружно бороться с парниковыми газами, ведь углекислоты в атмосфере стало больше в полтора раза. Да, это правда, но это приятная правда. Знаете ли вы, что последний раз такое высокое содержание углекислоты в атмосфере наблюдалось 3 миллиона лет назад, и тогда планета выглядела совсем по-другому? Не было льдов в Северном Ледовитом Океане, не было никакой тундры, а африканские носороги и львы вводились в Северном Причерноморье на территории нынешней России. Куда ли? Еще у нашего правительства есть смутная надежда, что стоянием льдов в Северном Ледовитом Океане мы откроем Северный Морской Путь и составим конкуренцию Суэцкому каналу, потому что расстояние от Лондона до Икагамы через Суэцкий канал 21 тысяча километров, а через Севморпуть. Всего 14 тысяч. Но о том, станет ли Россия транспортным мостом между Европой и Азией, превратится ли она по-настоящему в океанскую, а не морскую, державу, мы поговорим позже за рюмкой коньяка. России океана всегда не хватало. Всю жизнь Россия имела выход только во внутренние моря, Балтийское, Черное, Японское. Все наши выходы в океаны осуществляются только через чужие проливы и могут быть легко перекрыты, как это не раз уже бывало. И в Первую мировую войну Россия ввязалась, по сути, с дальним прицелом на эти треклятые проливы. И Сталин на них пасть разевал. И в Тихий океан мы выходим из внутреннего Японского моря, и на Балтике, чтобы в Атлантику выйти, нам нужно через Датские проливы проситься. Единственный доступный нам напрямую океан это практически бесполезный сейчас для судоходства Северный Ледовитый. Сразу спойлер. Океанской державой Россия станет без вопросов, но северным морским путем все равно никто пользоваться не будет, не сможем мы на этом зарабатывать. Зато речная навигация на юге России в связи с глобальным потеплением окажется круглогодичной, а в центральном районе страны будет прерываться всего на несколько недель в год. Так как? Будем бороться с потеплением? В третий раз, спрашиваю.